Глава 69. Тет-а-тет. -тет". Маргарита поймала себя на мысли, что могла бы бесконечно смотреть, как он спит. Черты Джона смягчались, и он выглядел моложе. Хотя куда уж моложе. На момент похищения ему едва сравнялось 22, а сейчас стало быть 27. Пять лет. Беликову передернуло от нахлынувшего осознания. 5 лет жизни Уильям Кавендиш провёл в рабстве. Его сажали на цепь, избивали, морили голодом и дважды стирали память. 5 лучших лет молодости. И эти годы не вернуть, не восполнить никогда. Но теперь он в безопасности, подумала Рита. Она протянула руку и ласково погладила тёмную макушку, запустила пальцы в густые локоны. М-м. Джон заёрзал и открыл глаза, наткнулся на неё взглядом и просиял. Маргарита улыбнулась в ответ. Давно проснулась. Брюнет не сдержался и сладко зевнул. Выглядел он жутко. Щеки заросли колючей щетиной, волосы торчали, будто его шарахнуло током, лицо осунулось и побледнело, запёкшиеся губы потрескались. Но улыбка при этом лучилась теплотой, а глаза блестели. Только что Сальгарита и чуть поддвинулась, похлопала по кровати. Иди сюда. Однако Джон неожиданно заупрямился. Не самая удачная идея, сказал он. Во-первых, твоя репутация может пострадать. Маргарита едва не приснула со смеху. Hey, kind gentleman. А во-вторых, Джум впкнулся носом в собственное плечо и выразительно сморщился. Я воняю как мерин. Не переживай, отмахнулась Рита. Со мной та же история. К тому же, после всего, что случилось, запах твоего пота меня вряд ли испугает. Он колебался ровно секунду, а потом улегся рядом, повернулся на бок и сунул руку под голову. Да, здесь действительно гораздо удобнее, чем на полу. Глубокомысленно заметил лорд Кавендиш, и Маргарита хмыкнула. Наверное, только теперь, когда они оказались нос к носу, Рита до конца осознала реальность происходящего. И Джон, похоже, тоже. "Привет", прошептал он, прерывая затянувшееся молчание. Голубые глаза потемнели и напоминали сапфиры. "Ну, как ты жить буду?" улыбнулась Рита. В душе творилось нечто совершенно невообразимое. "Ты плачешь?" нахмурился Джон. Он протянул руку и поймал слезинку на её щеке. Тебе больно? Плохо? Позвать Павла? Маргарита мотнула головой. Не надо никого звать. Со мной всё в порядке. Некоторое время они лежали молча. Неловкости не было, просто слова не требовались. Даже запах пота не мешал. И всё-таки она должна спросить. И новое задание тут совершенно ни при чём. Как ты очутился в секретной лаборатории? Бельникова рассматривала знакомое лицо и понимала: ни один киборг не сможет выглядеть таким помятым и измотанным, а уж настолько зарасти щетиной. И где раздобыл штурмовик? Джон облизнул потрескавшиеся губы и отвёл взгляд. Это долгая история. Ответ насторожил. Неужели Кобра права и Джона действительно завербовали? Выкладывай, потребовала Рита и молодой лорд Кавендиш, вздохнув, начал свой рассказ. От рассказа по коже поползли мурашки. Оказалось, последнее, что Бедалаго помнил о Юниверсуме, тот роковой день, когда Павленко привёл его в хранилище Альфа-сектора. Твой друг, сказал, ты попала в беду. Джон помрачнел. И тебя надо срочно выручать. А уж когда я увидел тебя с ним? С кем? Маргарита похолодела. С тем жутким типом уточнять, о ком шла речь, не потребовалось. Никого жутче Левандовского на станции не обитало. Мне показалось, будто я знаю его. И не просто знаю, а Брюнет Осёкся нахмурился, подбирая нужные слова. В общем, у меня чуть сердце не взорвалось, когда понял в какой-то опасности. А потом А потом он перевёл тебя в стандартный режим. Угрюма подумала Беликова. Но смиренно дожидалась продолжения истории. Потом ничего не помню. Джон заморгал, сморщил лоб. Только сны какие-то дурные, очнулся в палате. В палате? Да, он кивнул. Что-то вроде военного госпиталя, только без окон и стены из железа. Все там говорили на английском, но я без проблем понимал. Обо мне заботились, кормили, лечили, обещали помочь. Помочь? Рита, не приглашай. Чем помочь? Джон вздохнул. Память вернуть. Маргарита понимающе кивнула и взяла его за руку. Он нежно сжал её ладонь и продолжил. А заправляла всем женщина, красивая очень. Джон вдруг зарделся. Ну, конечно, не такая красивая, как ты. Можешь её описать? Деловой вопрос, видимо, вернул не состоявшемуся киборгу присутствие духа. Полагаю, что да. Он нахмурился. Среднего роста, блондинка, волосы немного вьются, губы красные, зубы белые-белые, а глаза голубые, яркие очень. И грудь. Хорошая такая грудь. По спине побежал холодок, и Рита поёжилась. Вот это поворот! Джон описывал мегазвезду Даниэлу Стивенс или кого-то весьма на неё похожего. «Белобрысая голливудская старлетка!» Как, кажется, назвал шеф сверхпопулярную американку. Проклятье. Даниэла хотела купить Джона ещё в первый приезд. Уговаривала, предлагала двойную цену, совала взятку и обставила всё так, что Рита уверилась, будто в слабый напередок развратнице взыграла похоть. Вот же дрянь, антиматерию ей в печень. Это то, о чём говорила Норбекова. «Даже если нет, без внимания такой смачный факт оставлять нельзя. Но если Фарида узнает о приключениях Джона, она тут же возьмет парня в оборот. Так что...» «Доложу ей позже», — решила Рита. «Сначала бы самой разобраться, что к чему». «Ко мне очень хорошо относились, но...» Джон шумно выдохнул. «Я все равно сбежал». «Почему?» «Из-за тебя». Краска вновь залила небритые щеки. «Не мог же я тебя в беде оставить». Маргарита стоически выдержала признание. «Не до эмоций сейчас. Надо выяснить все от и до. А уж потом...» «Я с самого первого дня, как очнулся, просил тебя позвать», — продолжил Джон. «Много раз просил, требовал даже. А они несли какую-то пургу. Говорили, тебя и на земле-то нет». Улетел он в неизвестном направлении и на связь не выходишь. Но ты не поверил, предположила Рита, вспоминая свои приключения на Олимпусе. Нет, не поверил. Джон встретился с ней взглядом, и решимость в синих глазах выдала в нём потомственного рыцаря. Я должен был тебя отыскать, понимаешь? Понимаю, улыбнулась Беликова. Сдерживаться становилось всё сложнее, глаза защипало от набежавших слёз. Сердце в груди сбоило. Понимаю, как никто. Как ты сбежал? Расскажи. Сбежал он технично. Притворился паенькой и согласился на какие-то сомнительные процедуры. Даже снотворное на ночь принял, точнее, изобразил. А когда дежурный медбрат наведался со стандартной проверкой, вырубил несчастного мощным джебом и позаимствовал его одежду и пропуск. Я не особо горжусь тем, что сделал, но Джон вздохнул. «По доброй воле меня бы вряд ли отпустили. Поэтому пришлось, ну, пойти на крайние меры». «А космолет откуда?» «Оттуда же», — ответил Кавендиш. «Оказалось, что место, где меня держали, вовсе не госпиталь, а военная база. Здоровая такая, не меньше этой станции». Пока я там мыкался, набрел на гигантский ангар с площадкой для старта. Остальное дело техники. Правда, опять крайние меры понадобились. там же все под охраной». Рита хмыкнула и покачала головой. «Ну и тип. Штурмовик с военной базы угнал. Это ж надо так». «Я его верну, честно», выпалил Джон, словно прочел ее мысли, но тут же нахмурился. «Только сначала отремонтирую. Как думаешь, Ризо поможет?» «Вне всякого сомнения». Брюнет отразил ее улыбку и крепче сжал ладонь. «Я так волновался», прошептал он. думал, с ума сойду, если не увижу тебя. А ты? Ты вспоминал обо мне, Рита? Желание всё рассказать стало вдруг таким острым, что Беликова закусила губу. Сколько всего она могла поведать? Про Ириду, про космодром на Плутоне, про бабушку её и её собаку с короткими лапами, про коварство Оскара Блэкуда и предательство Софии. Но Настоящее имя вашего друга. Пароль для активации стандартного режима. Всплыли в памяти слова Нарбековой. Любая попытка вернуть жену прошлое бешеный риск. Я не допущу, чтобы ты снова потерял себя, решила Маргарита и сделала глубокий вдох. Эх, что ж так тяжко. Фарида обещала что-нибудь придумать. Ну а пока С тех пор, как мы расстались, я думала о тебе каждую минуту. Сказала Рита, глядя ему прямо в глаза. Бывший юнит просиял. Эмоция, мелькнувшая на загорешем щетиной лице, показалась смутно знакомой. Совсем недавно Беликова видела нечто похожее, очень похожее. Точно. Именно так Полидеев смотрел на кобру. Додумать мысль Рита не успела. Джон привлёк её к себе и поцеловал. Нежно, сладко, без спешки и со знанием дела. Глаза закрыл. Мучительно хотелось раствориться в ответном чувстве без остатка, но кое-что не давало покоя. «А как же Софи?» — чуть слышно спросила Маргарита, когда Джон прервал поцелуй. Кавендиш отстранился, нахмурился, но так и не выпустил ее руки. «Знаешь, я долго размышлял об этом». Он погладил большим пальцем костяшки ритиного кулака, Софи снится мне каждую ночь, но утром её образ тает словно туман. Я я ведь даже не помню, как она выглядит. И мне пришло в голову, пришло в голову, что что? Рита старалась не замечать, как сердце подскакивает к горлу, а потом рикошетят куда-то в желудок. Может, Софи всего лишь плод моего воображения? Вот он, момент истины. Беликова не выдержала. Отвела взгляд, сглотнула. Проклятье. Она вовсе не плод воображения, вопила совесть. Софи существует и хочет быть с тобой. Сказать. Рита отчётливо представила красивую темно-волосую девушку с ямочкой на подбородке и пухлыми чуть приоткрытыми губами. Всё, на что я могла рассчитывать с Уильямом тихий домашний секс, сказала Софи во время их непродолжительного рандыву, а потом Если бы только он вернулся, я сделала бы всё, что угодно, лишь бы мы снова были вместе. Чёрт, что же делать? Что делать-то? А если она, дурацкий ком застрял в горле и мешал говорить? Если Софии реально. Что тогда? Джон поднёс её руку к губам и поцеловал пальцы. Тогда поступлю по совести, как подобает мужчине, сказал он. Честно признаюсь во всём. В чём же? В том, что люблю другую.